Глава восемнадцатая. Театр Варьете. «Мы прокладывали безопасный путь к этому проклятому богами клочку суши почти пять месяцев вместо запланированных мною двух. Порой меня брало такое отчаяние, что я едва сдерживался, чтобы не заявить. «Всё, хватит. Собираем вещи, парни. Это невозможно». Вся сложность заключалась в том, что летучий корабль не морской, его сносит с курса значительно в большей степени, и для манёвров ему необходимо много пространства. Потому безопасный коридор, необходимый для полёта на остров, должен быть достаточно широк, и даже привод Аднера в этом смысле ничем помочь не смог бы. За это время мы убедились. Неправы те, кто утверждает, что кораллы не способны прорвать борта лодок Паури. Ещё как могут. Но, вероятно, они не созданы для того, чтобы их постоянно использовать среди острейших полипов. «Однажды мы едва не попали в жестокий ураган, едва успев добраться до берега. Мы успели, но ураган сорвал едва ли не треть буев, где каждый обозначал смертельную опасность для пролетающего над ними корабля. Я едва не взвыл, увидев, что натворил этот шторм. Страдали и мы сами. У Энди Ансельма случился такой солнечный удар, что мы едва смогли привести его в чувство. Но и потом он не выходил из спасительной тени едва ли не неделю. Но вот чего ему могло в голове так здорово напечь?» все удивлялся Гвен. «Ведь пусто же там совсем». Когда Родрик на него неодобрительно покосился, он пожал плечами. Сколько раз ему твердили «Энди, не снимай шляпу! Энди, не снимай шляпу!» Пострадал и Родрик. Поскользнувшись, он уселся на один из острых кораллов, из-за которых нам то и дело приходилось ремонтировать лодку «Паури». Рана получилась обширная, и, хуже того, кусочек коралла остался в ней. Стараниями амбруаза его извлекли под комментарий Гвена о том, что с филейными частями нашему пустынному льву теперь иметь дело не привыкать, и лучшего специалиста, пожалуй, не отыскать не только на островах, но и на всём свете. Родрик уже начал привыкать спать на боку и есть стоя, когда рана загноилась. Пришлось отправить его на дюгонь в сопровождении Аделарда, которого там очень уважали мальчишке-лекарю Марвину. Таким мы роды и провожали, стоящим в лодке в полный рост и с грустью смотревшим на далёкий остров. Вернулся он быстро, почти залеченной раной, даже привёз мне подарок – мою шляпу, которая была у меня на голове, когда небесный странник рухнул в воду. Шляпу вынесла на берег волнами, и рот её сразу признал. В своё время я отдал за неё почти три золотых нобля и очень ею гордился. Но после того, как она долго плавала в морской воде, вид шляпа совсем потеряла, и Энди, когда-то поглядывавший на неё с откровенной завистью, отказался забрать её себе. В самом конце пути, когда до самого острова неистовых ветров было уже рукой подать, случился отлив такой невиданной силы, что на сушу вылезли новые, ещё не открытые нами ловушки. И кто мог заверить меня, что он не случится еще раз, но уже во время полета? Благо, очень малая вода продержалась достаточно долго, чтобы мы могли исследовать новые клочки суши. И вот наступил тот день, когда после стольких мучений мы, наконец, оказались на восточном берегу острова неистовых Ветров. Самих ветров тут не чувствовалось, от них нас прикрывали высокие отвесные скалы. По правде говоря, на берегу мы бывали уже неоднократно. Но теперь можно было быть уверенным, насколько вообще это возможно, что дорога за нами чиста от ловушек. Я сел на песок, уткнувшись головой в колени, и надолго замер, бездумно слушая шум прибоя. Чего мне стоил этот путь, знал только я сам. Другим всё-таки проще, им есть на кого равняться. У кого брать пример мужества, не плюнуть на всё и не заявить. «Всё, капитан, с меня хватит». Только мне не у кого его было взять ни в обмен, ни за деньги. Я поднялся на ноги, посмотрел по очереди на каждого из моих людей. «Всё, парни, мы сделали это, несмотря ни на что, теперь возвращаемся и ждём корабль», — подумав, искренне надеюсь, что нам не придётся ждать его очень долго. Ник Солид прилетел через неделю. Терпение у меня к тому времени закончилось, и я собрался отправиться в Банглу проливами между островами. В палатку, где я сидел, вошел навигатор Брэнда и как-то буднично сообщил: "В небе виден альбатрос господина Соллета, и идет он в нашу сторону. Думаю, что через пару часов он будет здесь". Площадку для посадки корабля мы подготовили уже давно, срубив несколько десятков пальм, а затем выкорчевав их корни. Площадка ровная, подлеток не так что проблем возникнуть было не должно. А их и не возникло. Капитан Соллет посадил свой корабль мастерски. По-моему Под альбатросом даже песок не скрипнул. Ну а затем мы встретились с ним в его каюте. «Что, по-прежнему голова донимает?» – поинтересовался я у Ника после того, как мы поприветствовали друг друга, и он внезапно болезненно сморщился. «Нет, как выяснилось действительно, если не пить, то и проблем нет, причем не только с головой», – ответил он, после чего задал вопрос сам. «Скажи, Сорингер, ты точно уверен, что нам удалось обнаружить все до единой ловушки, и моему кораблю абсолютно ничего не грозит?» «Не уверен, Солят», – честно признался я. «Но мы проверили весь путь по три раза. Верю, что проверили, и даже вижу, ты сейчас сам на Паури похож, если еще не темнее». «И далось же, Жануавье, это золото!» – добавил он с досадой. «Какое золото? Ты о чем?» «Да все только и говорят, что на Истольде нашли золото», – пояснил он. «Не в полный голос говорят, перешептываются, но разве это хоть что-нибудь меняет?» «Вообще-то да, Ник. Теперь понятно, откуда у господина Женуавье такое желание получить эти механизмы. Для добычи золота необходима вода. Много воды. Стоит только добавить, что за время моего пребывания здесь я получил от него несколько посланий. И в каждом из них он интересовался, насколько успешно у меня идут дела». «Успешнее не придумаешь», – писал ему я в ответных письмах. «А что еще я должен был там написать?» «Знаешь, Люк…» – Солит снова поморщился. Несмотря на мое отношение к тебе, я бы не стал рисковать своим кораблем, появись у меня возможность заработать на этом деле даже втрое больше. Но Авье нашел слова меня убедить, и мне пришлось ему пообещать, что без помощи ты не останешься. «Спасибо за откровенность, Ник. Что могу тебе сказать в ответ? Только пообещать, что очень постараюсь из кожи вывернуть, чтобы ты без своего альбатроса не остался. Хотя, если честно, вряд ли мы переживем твой корабль. Случи с ним то, чего ты опасаешься. Только это меня и успокаивает». Неожиданно расхохотался Солят. Мы поднялись в небо на следующее утро с рассветом, с большой водой, хотя приливы и отливы для этого участка Кораллового моря – понятие относительное, нет, на самом деле они существуют, но сколько мы не пытались определить хоть какую-то закономерность, так нам ничего и не удалось. Они не подчинялись никакой логике и не зависели ни от положения Луны и Солнца, ни от ветра, вообще ни от чего. Суша обнажалась или погружалась в воду с такой невероятной периодичностью, что самое удачное сравнение подобрал Аднер как будто дыхание смертельно больного человека, однажды сказал он, то бурное, учащённое, а то пропадает так надолго, что непонятно даже, жив он ещё или уже на небесах. «Да вы настоящий поэт, Берни», заметил навигатор Брэндес, на что тот застенчиво улыбнулся, а я почему-то вспомнил об Адберте Кеннете. «Смотри, Ник!» объяснил я накануне капитану Солиту. Наш путь на остров неистовых ветров, вводя карандашом под тщательно вычерченной моим навигатором схеме. Сначала нам необходимо взять курс на северо-запад. Затем, когда мы достигнем северной конечности острова Жемчужный, лечь на чистый запад. Так и пойдем все основное время пути. И только вблизи берега мы снова повернем, теперь уже строго на север. То, на что у нас ушло пять кошмарных месяцев, уложилось всего в несколько десятках слов. «Коридор достаточно широк, и даже если нас немного снесёт во время полёта в ту или иную сторону, критичным это не станет. Ну а всё остальное – высота полёта, количество парусов и, как следствие, скорость Альбатроса – на твоё усмотрение». «И что, Сорингер?» – поинтересовался он, указав подбородком на схему практически всю испещренную кружочками, обозначавшими обнаруженные ловушки, между которыми сиротливо вились линии курса, проложенного Брендесом. «Все эти ловушки вы обнаружили с помощью обычного светильника. В его голосе прозвучала лёгкая ирония. «Не совсем обычного солят, ведь он тоже изготовлен руками древних». «Некоторые ловушки, Ник, можно обнаружить и без всяких приспособлений, как будто бы перед тобой ничего нет, и ты ничего не чувствуешь, но стоит сделать ещё один шаг, как приходит необъяснимый ужас, да такой, что волосы встают дыбом, и я невольно передёрнул плечами. «То-то я смотрю, Лёг, ты как будто с лица спал». Спал я совсем из-за другой причины, но говорить о ней не намерен ни с кем. Первую такую ловушку и обнаружил Родрик, после чего невольно отпрянул, поскользнулся и приземлился на пятую точку, нанеся себе не совсем благородную рану. «Скажу тебе ещё одну вещь, Солят. Вот здесь я ткнул кончиком карандаша в место, расположенное в коридоре, примерно на полпути к острову. Тоже есть ловушка, и её никак не обойти. Но она очень слабенькая, светильники почти на неё не реагируют, так что проблем возникнуть не должно». «Вообще-то я мог промолчать о ней, но не хотелось лгать даже по мелочам. Да и сам солят, если поведение корабля в этом месте будет не совсем обычно, не станет принимать опрометчивое решение, а просто дождётся, когда оно закончится. И это тоже может спасти всем нам жизнь». Капитан Альбатроса долго молчал, когда мои объяснения закончились. Я понял, он принимает окончательное решение и потому молчал тоже. Уговоры бесполезны, и плевать ему будет и на приз, и на самого господина Женуавье не тот у него характер. «Скажи, Люк» неожиданно спросил он. «А где ты Адберта это похоронил? На вершине вон той горы», не сразу ответил я, указывая рукой. «Её сейчас хорошо видно». Он сам об этом просил? Нет, когда он умирал, у него никаких просьб не было. «Подходим», – известил я капитана Альбатроса, глядя на землю. Ошибиться я не мог, рядом с той ловушкой, которую никак невозможно обогнуть стороной, стоит приметный камень. Приметный тем, что ни оброс ни водорослями, ни кораллами, хотя большую часть времени он находится под водой. Словом, ошибиться невозможно. Была у меня надежда и на то, что расположенная рядом с ним ловушка будет скрыта морем, но, увы, такого не случилось. Солид рассматривал ловушку, вернее, то место, где она находилась, в трубу. Труба у него хорошая, тоже работы древних и отличается от той, что у навигатора Брендоса лишь тем, что ночью в нее ничего не увидишь. Но сейчас был день, и потому такая особенность была без нужды. Выглядит, как самый обычная место, наконец, изрек он. Я пожал плечами. Выделяйся места, где расположены ловушки, хоть чем-то, насколько нам было бы проще. На штурвале повернулся Солид к рулевому. Будь внимательным, сейчас начнется. И действительно началось. Альбатрос повело в сторону, как на большой волне, а затем, накренившись, он провалился вниз. Не сильно так провалился, самую малость такое случается в небе и без всяких ловушек. Но сейчас мы знали, от чего так происходит и потому напряглись, застыв как изваяние. Будь с нами мира, она бы обязательно взвизгнула, ни разу не обходилось без ее визга, когда палуба начинает внезапно уходить из под ног. Но она, как и нела осталась на берегу. Впрочем, как и Энди Ансельм, которому очень этого не хотелось. Конечно, риск огромен, но и шанс обнаружить на острове что-нибудь из сокровищ древних тоже не менее велик. В виде его муки Родрик Бриз заявил, придется попросить господина капитана Солета о том, чтобы он оставил здесь на берегу пару матросов, ведь не бросишь же женщин одних. Это все и решило. Но надо было видеть, с какой тоской Энди нас провожал. «Прошли, как будто бы», – с явным облегчением произнес один из навигаторов Альбатроса, когда приметный камень оказался за кормой корабля. Обычно веселый, с ярким румянцем на всю щеку, он выглядел сейчас совсем бледным и часто вытирающим пот со лба, хотя в небе никогда не бывает до такой степени жарко. Взглянув на меня, он улыбнулся немного виновата, как будто извиняясь за то, что ему не удается вести себя как капитан Альбатроса или второму навигатору, не в пример более зрелому мужчине возрастом старше его и самого Солета не меньше, чем на десяток лет. Пора ложиться на новый курс, капитан. Это Рионель Брендос, выглядящий серьезнее, чем обычно, с крепко прикушенной нижней губой. Кеннету на Мантельском удальце очень повезло, что он сумел проскочить на остров. Тут мы с Рианелем пришли к одному выводу – проскочить именно по высокой воде. Правда, на этом его удача и закончилась. Альбатрос снова повело в сторону, но на этот раз по приказу его капитана. «Представляешь, Люк, однажды мне пришлось везти пассажирами целую ораву весёленьких девиц», – неожиданно заговорил Ник Солид. «Их было так много, что они заняли все каюты, кроме моей, естественно, Матросские кубрики и даже часть трюма». Но и где ты взял их так много? Здесь, на островах?» «Нет, в Игонте. Но по нравам они были нисколько не строже паурянок, если ещё не легче. Разве что их наряды были более приличными» по паурянки, рознь», – заявил я. Рядом находился брендес он всё слышал, и, возможно, разговор был ему неприятен. «Я знаю», – легко согласился Солят. «Насмотрелся я и на них. таким же они всё-таки были, твои девицы? Театром варьете на гастролях. В тех местах как раз война началась, им срочно необходимо было убраться из Вигонта. Вот это был рейс, никогда не забуду». «Этот рейс ты тоже не сможешь забыть», – заверил его я. Но, по крайней мере, и заработаешь хорошо, а с женщинами всегда одно разорение. Что-то не чувствуется неистового ветра, он самый обычный, заметил Солид, когда отвесные горы острова неистовых ветров приблизились настолько, что заняли всю часть горизонта прямо по курсу. И дай бог, чтобы и дальше мы его не чувствовали, ты даже не представляешь, насколько он силен, или неистов, если тебе так угодно. Но пока от него нас прикрывают скалы. Скажу больше, если пройти к северу от острова, то и там ветер будет самым обычным. Но на юге такого мощного потока видеть прежде мне никогда не приходилось. И дует он до самой Альвенды. Полное впечатление, что образуется поток где-то на самом острове. Придется рисковать, Никсолет, иного выхода нет. Обратился я к капитану Альбатроса. Сейчас, когда осталось всего ничего, буквально какой-то шаг и мы у цели. С тех пор, как ты со своими людьми поднялся ко мне на борт, я только тем и занимаюсь, Орингер, что рискую. Пробурчал он сквозь плотно сжатые губы. Потоки хоть подходящие есть. О моём даре знал и капитан Солит. Именно от него я и услышал при нашей последней встрече в Банглу. «Жаль, что ты только видишь потоки, Сорянгер, а не умеешь самых вызывать, хотя бы самые слабенькие». «Ну и к чему мне слабенькие? Занавески на окнах шевелить. Корабль они всё равно с места сдвинуть не смогут. Можно и занавески. Иногда они скрывают очень интересные вещи», – ухмыльнулся он. «Смотри, какая миленькая мимо идёт. Умей ты их вызывать, поднатужился бы и задрал ей подол». Девушка действительно проходила славная, да только к чему мне такое умение? «Ну и что бы нового ты смог там увидеть? Такого, чего не видел бы никогда раньше», поинтересовался я у него, провожающего девушку взглядом подумав. «Все-таки капитан не самого маленького корабля ведет себя, как глупый мальчишка». «Эй, Сорингер, Сорингер», произнес он тем тоном, каким обычно объясняют несмышленным очевидные истины. «Каждая новая женщина – это ведь как новый мир, неизведанный, таинственный и прекрасный». Затем, взглянув на мое лицо, добавил, «Знаю, знаю, что ты желаешь сказать, для тебя неизведанный, таинственный, не для других, так что лучше уж промолчи». И я промолчал. Не так давно, прошло не больше года, я и сам рассуждал подобным образом, пока не обнаружил, что все эти бесчисленные миры могут сузиться до единственного, самого таинственного и самого прекрасного. «Ну так что, капитан Никсолят? «Пора принимать решение», – сказал я, когда молчание совсем уж затянулось, а скалы приблизились к нам настолько, что птицы стали видны на них каждая по отдельности. «А где оно, это ущелье?» – наконец произнес он. «За следующим мысом, к северу от нас. В самом ущелье ловушек быть не должно, это я знал точно. Мантельский удалец попал в глубь острова именно по нему, а одно его никогда не скрывается под водой даже при самом высоком приливе». Сложность была в другом: ущелье достаточно неудобное для любых маневров, а капитан Никсолет при всей его наружной безбашенности все-таки не такой авантюрист, каким был Адберт. Ты рассказывал, что Кеннет прошел именно им. Полуспрашивая, полуутверждая, произнес Солет: "Да, не летели севернее от нашего пути, и потому обнаружили его прямо по курсу". Не думаю, что я худший капитан, чем был он, и это прозвучало как согласие. Тогда право на борт? Эй, на штурвале, право на борт! Немедленно откликнулся капитан Альбатроса. «Держать вдоль этих проклятых скал!» Вдоль скал, отделяя их от бесчисленных коралловых островков, пролегала полоска песчаного пляжа. Ловушек нет и там, мы всё проверили до самого входа в ущелье. Альбатрос летел под штормовыми парусами, но не потому, что ветер был силён. Нет, сейчас нам больше была важна управляемость, потому что задувавший в правый борт ветер сносил корабль на ближайшие скалы. «Но так где же твое ущелье?» не выдержав, пробормотал Солят. Понять его тревогу можно, доскала оставалось совсем немного. И чтобы избежать столкновения, ему необходимо вовремя дать команду на штурвал, направляя корабль против ветра, гася тем самым скорость, одновременно снижая высоту. Ведь на небольшой высоте ветер любой силы уже не сможет сдвинуть корабль с места, настолько связь его с землёй станет велика. Но в таком случае придётся опускать корабль на пляж, а затем долго ждать ветер подходящего направления. Ущелье открылось в самый последний момент, когда столкновение со скалами казалось уже неизбежным, и Солет открыл уже было рот, чтобы отдать команду. Ник взглянул на меня, и я кивнул. Нам именно сюда. Когда я его увидел, ущелье нисколько меня не впечатлило. Боюсь, что после гигантских каньонов в Гуранских горах меня вообще ими будет очень трудно удивить. Не впечатлило меня, но не ни Ника Солета. «Вот это да!» – прошептал он, глядя на каньон. «Мать его так, и все родственники тоже!» «Никогда бы не подумал, что на свете существуют подобные места. Ник!» Перебил я его в восторге. Нам бы лучше взять левее. Дальше поток вплотную приближается к правой стороне и нас непременно прижмёт к скалам. И ещё стоит снизить высоту. Поток разделяется на два рукава, и тот, что дует внизу, нам подходит больше. Я снова расслабил зрение, прищурив глаза. Замечательный поток. Мы горе с ним знать не будем, если войдём в него. И долго нам лететь этим ущельем? Поинтересовался Солит после того, как последовал моим советам. Адеберт говорил, что вскоре к этому ущелью примкнёт ещё одно, по левой стороне. Так нам туда. Возможно, существуют и более удачные пути, но этот им уже разведан». Так мы и летели некоторое время. Справа и слева от нас до самого неба поднимались отвесные стены скал, а где-то там, далеко внизу, на дне ущелья, едва проглядывалась речушка, казавшаяся с мостика Альбатроса обычным ручейком. Солит время от времени что-то неразборчиво бормотал, вероятно, не переставая восхищаться величием каньона. А я всё размышлял, сможем ли мы вернуться именно здесь? И сам же себе отвечал. Если ветер постоянно дует в одном и том же направлении, то, конечно же, нет. Наконец, мы оказались над огромной котловиной, сведневшимися по её центру развалинами. «Это и есть то место, куда нам нужно», – поинтересовался Солит, указывая на развалины зрительной трубой. Если верить словам Кеннета, то да. Да не такой уж он и большой этот остров, чтобы развалин здесь было множество. Приглядевшись к руинам, я понял, что именно они мне напоминают. Город древних на острове Гарут в Мертвом море. Если не принимать во внимание, что на Гаруде город отлично сохранился, от этого же остались одни развалины. А так все сходилось. Тянувшиеся вдоль едва различимого канала улицы, их всего должно быть две. Если это город, то был он весьма невелик. Но скорее всего это не город, так, жилые дома возле подземной фабрики. Нагородие делали лхасы, и по рассказам Кеннета можно было понять, что здесь тоже находилось какое-то производство. Напротив того, что когда-то представляла собой канал в недалекой скале, зияло огромное чёрное отверстие. Вряд ли это пещера. Вероятно, в незапамятные времена отсюда и бил водный поток, наполняя канал. «Сорингер», – оторвал меня от размышлений голос капитана Альбатроса. «Твоё мнение, где нам лучше посадить корабль?» «Видишь ту небольшую рощицу? Она в котловине единственная. Возле неё и сажай». Там и стоял когда-то мантельский удалец. «Скажи, Люка Нуэль, а где с удальцом случилось несчастье?» Возможно, мне показалось, но, похоже, голос соли-то дрогнул. «Смотри, Ник, видишь, на юге проход между двух гор, правая из них с абсолютно плоской вершиной. Именно там всё и случилось. Запомни на всякий случай, что соваться туда не следует ни в коем случае. И ещё прямо по курсу нисходящий поток. Будешь сажать корабль, обрати на него внимание».